Глава 5 Господа и слуги. Проблема помещиков и крестьян также неразрешима, как проблема отцов и детей. Только из возрастного плана мы переходим в социальный. Два крупнейших сословия в России, они настолько определяли собой лицо общества, что порой казалось, что всех остальных просто не существовало. 4% дворян, 82 крестьян. А на остальные четырнадцать приходятся и казаки, и однодворцы, и купцы, и инородцы, каждый со своими бедами и нуждами, несопоставимыми по масштабу с бедами и нуждами основных классов. Находясь на двух полюсах, господа и холопы были противоположны друг другу по происхождению, образованию, юридическому и социальному статусу. В то же время в повседневной жизни они так тесно соединялись вместе, так зависели друг от друга, что составляли неразрывное единство, каждая из неравно великих сторон которого была не в состоянии обойтись без своей противоположности, своего сословного альтер-эго.